Алла привстала с лавки, дотянулась и приоткрыла форточку. Ей показалось, что дышать трудно. В щель сразу клубами повалил морозный пар. «Я не поняла только, зачем ты спряталась от него? Или он плохо себя вел? Марк не может себя плохо вести», — заявила Женька твердо. «Вы что, Аллочка?» Он самый лучший человек на свете, и я не хотела, чтобы он со мной возился. Я думала, мы друг другу подходим. Я думала, что у нас может быть общая жизнь. А потом оказалось, что никакой общей жизни у нас быть не может из-за ноги. Он благородный человек, понимаете? Он стал бы со мной возиться, лечить, сидеть около меня. И что в этом ужасного? Он великий спортсмен, закричала Женька. Он не должен около меня сидеть. Я ему не пара. Я могла быть ему парой, если бы... Если бы... По долинам и по взгорьям пропела Алла. Шла дивизия вперед, чтобы с боя взять приморье белой армии плод. Сколько тебе лет? Двадцать четыре. «А ногу когда сломала?» «Три года назад. Ну какая разница, Алочка. «Да, — сказала Алла, — тогда все понятно. Такая глупость. Только в молодости можно делать такие глупости. А в интернате ты сколько лет провела?» «Много», — нехотя сказала Женька. «Папа умер». Больше родственников не было. Меня забрали, и все. Был один спонсор, он всем детям лыжи подарил. Я стала кататься. Меня папа научил, еще когда я совсем маленькая была. Я, когда каталась, все время представляла себе, что я с папой, и мы сейчас домой пойдем. И тут вдруг оказалось, что у тебя способности, да, и ты стала тренироваться в соревнованиях участвовать. Потом меня в сборную взяли. Молодежный чемпионат России выиграла, и еще много всего. Я стреляю хуже, чем бегаю. Стреляю неровно, а бегаю быстро. Бегала в смысле. Марк все время надо мной смеялся. Он говорил, ты стреляй как попало, хоть в воздух, все равно на дистанции нагонишь, хоть два штрафных круга, хоть три. Она вдруг повернулась, схватила Аллу за руку и прижалась к ней влажным лбом. Аллочка, вы даже не представляете, как все это было хорошо. Вы не представляете. Я стала нужна, понимаете, и наплевать на дом. У нас девчонки после выпуска совсем не знали, куда податься. А у меня был спорт. Мне комнату дали в общежитие в Красногорске. Мою собственную. Я даже в институт поступила. И у меня была сессия, как у нормальных. Мне очень слово нравилось. Сессия. Сдавать сессию. Правда красиво? «Очень красиво», — согласилась Алла. «А на соревнованиях как здорово! Когда трасса незнакомая, а ее надо пройти как родную, и вот ночью ляжешь, глаза закроешь и представляешь, как все будет завтра, как старт дадут, как я до первой отсечки добегу, как стрелять буду, как норвежку сначала вперед пропущу, а в подъем ее сделаю». А потом я с Марком познакомилась. Он, когда стал за мной ухаживать, я от страха все время рыдала, запиралась в туалете и рыдала. Ну, не может такой человек за мной ухаживать, он же знаменитость, легенда, а я кто? Какая разница? Он в тебя влюбился? Ну почему? Почему? Как он мог в меня влюбиться? Я не знаю, как, сказала Алла язвительно. Видимо, как-то влюбился. «Из последних сил, наверное. Вы думаете, из последних сил?» Алла засмеялась. В начале разговора она была совершенно уверена, что все плохо, очень плохо, и готовилась к плохому, и боялась. Теперь ей казалось, что все хорошо, прекрасно, лучше и быть не может. «Что вы смеетесь?» Над тобой, Женечка. Но Женьке некогда было не разбираться, почему над ней смеются, не обижаться на это. Она рассказывала первый раз за много лет. Она рассказывала, и ее слушали. И казалось, что все на свете можно рассказать вот прямо сейчас, на лавочке в бане. И сразу станет легче. Марк меня познакомил с Кузьмичом. Про нас никто не знал. Я не хотела, а Марк сказал, что Кузьмич должен узнать. И ему рассказал. И он мне однажды перед стартом лыжи готовил. Мы так конспирировались. Ужас! Мне же всегда тренер готовит. А тут я по секрету Кузьмичу их отдала и выиграла. И все потом говорили, какой наш тренер молодец, угадал со смазкой. А это Кузьмич угадал. И Зою Петровну они однажды на мои соревнования привезли. Она стояла на финише и молчала. И я ее боялась. А она так ни слова не сказала. Представляете? «Вполне», — заверяла Алла. «Вполне представляю». А потом... Все кончилось. Раз и все. Конечно, задумчиво протянула Алла, где тут справиться? Двадцать четыре года, мамы нет, спросить не у кого. А ты уже третью жизнь живешь. Почему третью? Так получается, первая в детдоме, следующая в спорте, теперь в бухгалтерии. Тогда выходит четвертую, поправила Женька тоже задумчиво. Еще с папой жизнь была совсем давно. А как вы догадались, что я, что папы нет и пансиона в Швейцарии не было? Техника у тебя лучше всех в группе, но шла ты почему-то все время самая последняя. Очень старательно демонстрировала свою ни на что негодность и падала, и вставала, и валялась, а на все это силы нужны. Человек неподготовленный таких сил не имеет. Снаряжение у тебя так себе, сказать, дешевенькое, ничего не сказать. Так что про богатого папу можно забыть, а лыжи отличные, профессиональные. «Матшу Сартофелла Альпина», — гордо кивнула Женька, — «мне Марк подарил». У него самого точно такие же. Шампанское ты пила явно первый раз в жизни и налезалась моментально. Девушки из швейцарских пансионов к шампанскому привычные, как правило, и шрам на ноге. Только я думала, ты его в драке получила, а оказалось, что на лыжах. А Зоя Петровна при чем? Как она тебя нашла? Она меня не находила. У меня был ее адрес электронный. Я ей написала. Тут Алла опять засмеялась от удовольствия электронный адрес Зои Петровны. Надо же! Как тут, однако, все непросто устроено на кордоне пол-ста-три. Я ей написала, что мне очень нужно увидеться с Марком. И она прислала координаты. Я совсем без него замучилась, Аллочка. Я думала, это пройдет. А все не проходит и не проходит, только сильнее болит. Я Зои Петровну спросила, можно ли мне прийти. Я же не знала, может, он... «Женился давно». Зоя Петровна написала, «Приходи». Одно слово написала. Женька кивнула. Я нашла в интернете группу, которая вроде по схожим координатам собралась идти, и тоже пошла. Марк ничего не знал. Я думала, на месте станет понятно, что делать. Может, притвориться, что идти не могу, и всех на кордон направить, чтобы меня туда тащили. Я же знала, где он расположен». Может, наоборот, оторваться, уйти, а потом сообщить, что я в безопасности, чтоб не искали. А он сам на нас вышел. Я его увидела, у меня в глазах потемнело, а он со мной даже не разговаривает. «В мозгах у тебя потемнело», — проворчала Алла. «Уже давно, три года назад, когда ты ему голову стала морочить, что он тебе не нужен. Вот это точно!» Столько дел наворотило на пустом месте, господи! Как же на пустом месте, Аллочка! И, главное, смылась, продолжала Алла, не слушая. Вот ты представь себе, возвращается он, откуда там, с чемпионата мира, что ли, а тебя нету. И никто ничего не знает. В больнице сведений нет, выписалась куда-то, да и все дела. Комната в Красногорске запертая стоит, родных никого. Он что в это время должен был делать? Ты там себе трагедию сочинила, нафантазировала чего-то в боли и в угаре. Он тебе не пара, вы должны расстаться. Он вернулся к тебе, небось, еще медаль привез. Он тогда чемпионат выиграл, — Женька кивнула, — значит, вернулся победителем. А тебя нет, нигде нет и как искать, и где искать, и что делать. А ему твои высокие помыслы неведомы. Он, как любой нормальный мужчина, слышит только то, что ему говорят, а ты ему сто раз сказала «ты мне не нужен». И теперь ты удивляешься, отчего он с тобой не разговаривает. Должен был на шею кинуться, спасибо, что вернулась. И не должен он кидаться. А что он, по-твоему, должен делать? Женька подумала схлипнула и вытерла нос. «А я что теперь должна делать?» Алла вздохнула. «Как это бывает, она и забыла совсем? Как это бывает, когда 24 года, когда он не разговаривает, и что мне теперь делать, когда все мысли только о нем, и любовь такая огромная, что никуда не помещается?» И с ней невозможно справиться, ее невозможно убить, потому что она сильная и молодая, эта самая любовь. Как это бывает, когда все очень-очень сложно, но от одного слова или взгляда может стать легко и прекрасно? Теперь ты должна все начинать сначала, Женька. Ты должна все ему объяснить словами и так, чтобы он понял. Ты должна с ним поговорить, и чтобы он услышал. Замани его в постель и не выпускай оттуда сутки или трое, как пойдет. Да, а если он решит, что я теперь ни на что не гожусь и прибежала сюда, потому что мне нужны только его деньги и слава, понесла. Его деньгами и славой ты могла пользоваться все эти годы, а ты молча страдала и погибала, ибо решила освободить его от себя. Вы смеетесь? «Смеюсь», — согласилась Алла. «Жизнь устроена немного не так, как в сериалах, Женька. Там так положено для развития сюжета. Герои долго страдают, а потом обретают заслуженное счастье. У людей по-разному бывает. Бывают страдания, а счастье в награду. Так и нет. Бывает, наоборот, счастье. Но человек не понимает, что это счастье, и все равно страдает. Но в сериале... Награда сама собой на голову падает. Раз ты хороший человек, вот тебе награда. А в жизни за нее бороться надо. Ты молодец, решилась. Стала Марка искать и нашла ведь? Вот и продолжай. Так он разговаривать не хочет. А ты заставь. Да, опять протянула Женька. Его разве можно заставить? Он великий спортсмен. «Особенный человек, ты тоже спортсмен», — напомнила Алла. «Нога тебя подвела, а все остальное это осталось. Ты же умеешь бороться». «Борись». Они посидели молча, и в эту минуту им казалось, что не самые близкие люди ближе и быть не может. Им казалось, что теперь они знают друг о друге что-то такое что никогда не сможет измениться или поколебаться. И все это хорошее. Неизвестно, что будет дальше, но они есть друг у друга. Должно быть навсегда. «Давай еще раз зайдем в парилку», — предложила Алла, — «и на выход. Там мужики заждались, наверное. Давайте зайдем, Аллочка с готовностью», — согласилась Женька. Алла потянула дверь. Горячий, пахнущий травами воздух обнял ее со всех сторон. Она глубоко вздохнула и спросила, «Ты не знаешь, кто убил Виноградова?» Утром Алла проснулась от того, что пришел Вик и хвостом щекотал ей нос. «Пошел вон!» — велела Алла, перевернулась и потерлась носом о подушку. «Возьми полено и таскай его!» — и вскочила. В комнате девочек... Не было никакого вика. В комнате девочек было солнце. Широкими горячими ручьями оно вливалось в окно, растекалось по лиственничному полу, по лоскутному Женькиному одеялу, по бревенчатым стенам. Должно быть, оно вливалось уже давно, потому что его было много, оно плескалось по всей комнате, выходило из берегов. Алла соскочила с дивана и подбежала к окну, волоча за собой одеяло. Лес, которого еще вчера не было, который совсем пропал в метели, оказался близко, под горкой. Сугробы в тени казались синими, мартовскими, как на картинах гробаря. Двери в ангар распахнуты настежь. Переваливаясь через снеговые волны, стуча мотором, под горку шла диковинная машина на широченных гусеницах, оставляла за собой ровную, как по линейке, утрамбованную дорогу с лыжней. Солнце прыгало по сверкающей алой крыше кабины. Вик тоже скакал, только не на крыше, а позади машины, припадал на передние лапы, вспрыгивал на гигантскую поперечную лыжину, которую трактор волос за собой, и подъезжал на ней. Фигура в красном пуховике деловито и равномерно махала лопатой, расчищала дорожку к маленькому дому. И все это было так радостно и ново! как будто жизнь началась сначала. «Девчонки, вставайте!» — закричала Алла, отшвырнула одеяло и стала торопливо одеваться. «Метель ушла!» Они еще возились и мычали, когда она выскочила на площадку и нос к носу столкнулась с Марком. Вдвоем они скатились по лестнице, словно боялись опоздать на какое-то чудесное представление. Напялили куртки и валенки и вывалились на улицы. На крыльце, навстречу им, попался Сергей Васильевич, очень веселый. «Доброго утречка! Погодка-то погодка, а? Налаживается!» От восторга и холода у Аллы моментально застучали зубы. От сияния солнца и сверкания снега заслезились глаза. «Марк, так не бывает. Вы посмотрите, какое солнце! А вчера весь вечер мело!» Он сунул ей свои темные очки, и она моментально нацепила их на нос. Смотреть на снег без очков было невозможно. «У нас так всегда бывает». Он двинулся вокруг дома, и Алла за ним. Тут роза ветров такая. Метель уносит быстро, зато и приходит она внезапно. Почти черпая валенками снег, они добрались до навеса. Марк выбрал лопату пошире, Алла подумала и себе тоже взяла. Из-под горы издалека доносился стук мотора, казавшийся очень веселым. Марк принялся расчищать снег, отваливая огромные его пласты в сторону. Алла пристроилась рядом. Снег был воздушный, почти невесомый. Бросать его было легко и тоже весело. — Вы сегодня кататься пойдете? — просила она Марка. А как же! У нас и так весь график тренировок наперекосяк. Сейчас Кузьмич трассу обновит, и можно выходить. Алла некоторое время... Молча кидала снег, ей не хотелось ни думать, ни говорить о плохом, но, вспомнив остановиться, она уже не могла. В этом сказочном мире, где метель кончается внезапно и начинает яростно сиять солнце, где скачет собака Вик и деловито катит красный трактор на широких гусеницах, Неблагополучно. В этом мире убили человека, убил кто-то свой, а она, Алла, так и не знает, кто именно». Она перестала кидать снег, распрямилась и посмотрела в сторону леса. «Марк, а Игоря когда?» заберут. — Утром мы на связь выходили. У них там... Он кивнул куда-то в сторону синевших на горизонте гор. Погода пока не летная. Метель как раз к ним ушла. То есть вертолет сегодня не прилетит? Может, и завтра не прилетит. Плохо Вырвалась у Аллы. Как это плохо? Он ничего не ответил. Продолжал кидать снег. Алла тоже принялась за дело. Они расчистили дорожку до того места, где начиналась проложенная диковинным трактором лыжня, и стали заходить с другой стороны. Я никогда раньше не видел Ратраков. «Странно, вы же лыжница. Откуда вы знаете?» Он улыбнулся. Солнце светило ему в лицо, глаза казались совсем светлыми, кожа обветренной и загорелой, а он очень молодым. Сколько ему лет? Кажется, тридцать шесть или около того. Он в первый раз выиграл Олимпиаду лет двенадцать назад. Он чемпион, победитель, волк, а вовсе не славный парень, который чистит дорожки. «Слушай», — сказал чемпион и волк, — «давай на «ты». Можно?» Алла замешкалась немного, но кивнула. «С чего вы э, «ты» взял, что я на лыжах катаюсь?» «Ты всерьез думаешь, что я не отличу лыжника от чайника?» «Или лыжи?» «Профессиональные, от средненьких!» Алла смотрела на него. Он с размаху воткнул лопату в сугроб, как заправский дворник. «Отличишь, конечно, отличишь! Я сама моментально раскусила Женьку, как она не прикидывалась, а прикидывалась она старательно». «Как это я не подумала!» «Кто из ваших руководителей группы, ты или Сергей Васильевич?» «Я». «Так я и думал. Кого вы сопровождаете?» «Если ты такой умный», — выговорила Алла язвительно, — мог бы и сам догадаться. «Володю, конечно, да?» Она кивнула. «А остальные?» «Думай сам». Тут Марк Ледогоров, многократный олимпийский чемпион, почему-то развеселился. «Ух ты! А я предполагал, мы по одну линию фронта. Марк, у тебя в доме человека убили, а у меня обязательства. И так получается, что я их не выполнила. Да черт с ними, с твоими обязательствами!» Сказал он совершенно искренним удивлением. «Здесь приполярный Урал, а не Москва-столица». Ты бы нам помогла лучше. Я стараюсь. Алла сдернула с носа темные очки. Ты не видишь? Мне одной Женьки хватит. Я всю голову сломала. Откуда она взялась? Ну, конечно, додуматься до того, что она с нами потащилась, чтобы тебя найти, я не могла. Она тебе рассказала? Я ей рассказала, — возразила Алла. Я же тоже кое-что понимаю, Марк. А она все время мне врала. Мне она тоже врала. «Все время. Нет, не все время!» — закричала Алла так, что фигура в красном пуховике, равномерно махавшая лопатой в отдалении, приостановилась и медленно повернулась к ним. «Она тебе врала только тогда, когда решила тебя защитить и спасти. Но она так понимает жизнь. Ей казалось это правильно. Она травмированный инвалид. А ты — герой и чемпион!» Я не стану это обсуждать. Да не разговаривай, шут с тобой. Не обсуждать — прекрасно. А еще лучше куда-нибудь смыться для придания ситуации большего драматизма. Ну как, Женька, она же от тебя смылась. И ты давай вперед. Какое тебе дело? Что ты лезешь в мою жизнь? Я не лезу. Я знаю, что все потерять очень просто. Гораздо проще, чем удержать. Она выросла в интернате. У нее ничего нет, ни опыта, ни поддержки. Она справилась с травмой одна. Не пропала, не спелась с горя. Она тебя нашла, придумала, как сюда добраться. Крутится около тебя, в глаза заглядывает, а ты не с места. В самом деле, что ли, за Бергер решил приударить? Он вдруг запрокинул голову и захохотал. Фигура в красном пуховике поглядела, как он хохочет, и снова принялась за работу. Про Тору тебе Женька сказала? Ну, конечно, она тебя ревнует. Он хотел что-то сказать, и Алле показалось важное, нечто такое, отчего зыбкость и неопределенность, если и не исчезнут совсем. Но все станет немного понятнее и яснее как низкие метельные облака вдруг пробивает яркий луч солнца. И не сказал. Что-то с силой бабахнуло. Они оба оглянулись, и на высоком крыльце большого дома показался Степан, голый по пояс, в подвернутых штанах и босиком. «Доброе утро!» — прокричал он, и физкультурным шагом сбежал с крыльца. «Солнце какое!» Марк вытащил из сугроба лопату, и стал кидать снег. Раз-два, раз-два. Движения у него были рассерженные. Степан с разгона вбежал в снег и стал энергично им обтираться. «Хорошо, а, черт!» — Алла глянулась. Степан вдруг со всего размаху плюхнулся в сугроб, как будто его ужалила змея. «Степ, ты что?» — порезался, черт. Сидя в сугробе и вывернув ногу, Он пытался рассмотреть собственную ступню. Алла подбежала и, сильно дернув, вытащила его из сугроба. Там стекляшки какие-то. Степан держал ногу на весу и морщился. Я наступил. Алла посмотрела. Кровь сочилась тоненькой струйкой, и в ране что-то блестело, то ли снег, то ли на самом деле стекло. На гору взобрался ратрак, остановился, смолкло стрекотание мотора. Пойдем, я тебя в дом провожу. Марина посмотрит. Фигура в красном пуховике, переглянувшись с Марком и подходившим Кузьмичом, помедлила и двинулась следом за Аллой и Степаном, скакавшим на крыльцо на одной ноге. Марк присел, сдернул перчатку и стал осторожно отгребать снег в том месте, где он был закапан красным.